«Сын!» Голос королевы, одетой в мятое голубое платье, сорвался на всхлип. Она, по всей видимости, держалась из последних сил и все же верила, что помощь придет. «Все будет хорошо, мама!» И раз наклонился над лежащим отцом, приставил флягу к губам, влил волшебную воду, затем мягко обнял мать, целуя в макушку. «Дан!» Королева рванулась к пришедшему в себя королю, покрывая его лицо поцелуями. Потом затихла, обернулась к нам. А мы, признаться, были хороши, измазанные в грязи, со спутанными волосами и в разорванной одежде. Солнце, что светило в огромные окна, не давало даже шанса скрыть неподобающий вид. Ромео попытался поклониться, а Фиона присесть в реверансе, но оба дружно застонали и покраснели. — Спасибо. — коротко сказала Изабелла. — Я распоряжусь, чтобы вам приготовили покои. — Я сам, мама. Побудь с отцом. Тихо ответил ей Ирас. Он поднялся, подошел к двери, и мы, не прощаясь, покинули короля с королевой. Слуги, встречавшиеся по пути, от нас шарахались, как от привидений. Фиона и Ромео скрылись за дверью покоев. Глеб и Арар переговаривались с лисом, который появился пару мгновений назад прямо перед нами. Айрас и, и я молчали. Я боялась открыть дверь и оказаться не в коридоре, полном слуги друзей, а с ним наедине. — Ваше Высочество, поздравляем с помолвкой! Я обернулась и уставилась на девушку, одетую в ярко-желтое платье и украшенную сверкающими бриллиантами прямо средь бела дня. Она кокетливо улыбнулась, сделала великолепный реверанс. Профессор Рут ей бы стоя поаплодировал, честное слово. — Спасибо, Инесса, — невозмутимо сказал принц. — Вот так случайно и опускаются с небес на землю. Мне пары слов хватило, как оказалось. — Ты помолвлен? — спросила я, чувствуя себя так, словно падаю в пропасть. — А ты не рада? — спросил он, вталкивая меня в комнату и закрывая дверь. — Конечно, прямо счастливо. Не разрыдаться бы только перед ним от такой прекрасной новости. Помолвлен, елки зеленые. — А на что ты надеялась, Варь? Ох и глупая. Наверное, мне стоило промолчать, но я не смогла. Ты... ты... постоянно мне лгал. Сам говорил о доверии, но не сказал даже, что твой отец под проклятием. — А был должен? — удивился принц. — Ты издеваешься? Как он может быть сейчас таким спокойным и равнодушным? И раз подошел к окну, вздохнул и развернулся ко мне. — Ты сама многое не договаривала, Варвара. Могла бы и пуговицы показать, не отобрал бы. — Ты... ты с ума сошел, да? Думаешь, если бы знала, что они артефакты и могут помочь, не дала бы? Зачем было как вору являться ко мне на чердак? Принц сощурился. — Похоже, мне не стоило так резко. — Ну что я уже теряю? Да ничего. Мне вдруг стало себя безумно жалко. Я за ним, Иродом Проклятым, полсвета прошла, а он помолвлен. — Ты устала. Отдохни, и потом поговорим. Холодно предложил Ирас. — Я не желаю тебя видеть! — крикнула я, едва он направился к двери. — Никогда, слышишь? Можешь возвращаться к своей принцессе и жить с ней долго и счастливо! Успокойся, пожалуйста. И раз подошел и заглянул мне в глаза. Я понимаю, что ты перенервничала. Мы обо всем с тобой поговорим. Я обещаю. Ты все? Ненавижу тебя! А что мне еще сказать мужчине, который разбил мое сердце? Нет, есть такие особы, способные сдержаться в подобный момент, даже презрением окатить. Но они не я, увы. И раз напрягся, Попытался ко мне прикоснуться, но я увернулась. — Уходи. Никогда не желаю тебя видеть. Черные глаза полыхнули странным огнем, а потом принц развернулся и вышел. Я безутешно разрыдалась. Да лучше бы я умерла, чем узнала, что он помолвлен. И главное, на что я-то надеялась. Принцы никогда не женятся на таких, как я. Это только в сказках бывает. Полюбил крестьянку и жил с ней долго и счастливо. Ну и пусть. Я вытерла слезы, не буду за ним бегать. Моя совесть чиста. Я спасла этот проклятый мир. Вернусь через неделю к родителям, и все вернется на круги своя. Нельзя сдаваться. Надо вспомнить о своей гордости, которая точно не позволит вешаться на шею тому, кому я безразлична. Обманщик. И это самое подлое. Он заключил помолвку со сканийской принцессой перед тем, как отправился на поиски. Ненавижу. Гад, негодяй, злодей. Мамочки, как же сильно я его люблю-то. Очередной поток слез хлынул из глаз. Раздался стук в дверь, и я бросилась в ванную, не желая никому показывать, как мне плохо. В душе я стояла долго, надеясь, что вода смоет тревоги печали и усталость. Вытерлась с полотенцем, растирая кожу до красноты, посмотрела на свои опухшие щеки и запавшие глаза, вздохнула. Кто-то заботливо положил ночную рубашку на небольшой стульчик, и я ее натянула. Слуги суетливо расстилали постель и расставляли еду. Спасибо за заботу, но есть мне не хочется. Оставьте меня одну, я посплю. Попросила я. Служанки молча откланялись, с любопытством глядя на меня, и исчезли. Я забралась под одеяло, завтра же отправлюсь в мышку. Думаю, что директриса Моргана потерпит меня несколько дней, прежде чем я вернусь домой. С этой мыслью я закрыла глаза и провалилась в сон.